Глава 14. Портсмут Сэр Роберт и Энтони прибыли в Портсмут во второй половине дня. Как часто это случается, солнце скрылось за грозовыми тучами и полил мелкий дождь. Прибыв в Портсмут, они сразу отправились в порт. Здесь их ожидало сразу несколько неприятных сюрпризов. Двухмачтовое торговое судно с пряностями так и не разгрузили. Корабль легко покачивался возле причала в гордом одиночестве. Остальные три корабля, которые находились в порту, были пришвартованы на некотором отдалении. Более того, не было заметно ни одного человека поблизости от корабля с пряностями, хотя обычно в день прибытия кораблей повсюду кипела работа. Сэр Роберт с каждым мгновением становился все более мрачным. Прежде чем зайти в свою контору и поговорить с управляющим надлежащим образом, он решил посмотреть, что такого страшного происходит на его корабле. Они вместе с Энтони поднялись по трапу, их никто не встречал. Первый же взгляд на палубу заставил сэра Роберта оцепенеть от ужаса. Повсюду лежали и сидели еле живые люди. Лица этих людей, подбородок, шея, даже одежда, вся была в собственной крови. Кровь местами уже засохла, а местами все еще выглядела свежей. Особенно отличались кровавые пятна возле рта и носа. Впервые в жизни сэр Роберт почувствовал растерянность. Всякое случалось во время плавания, но такую страшную картину он видел впервые. Роб? Роб Ивен? — неожиданно воскликнул Энтони. Он неожиданно выступил вперед, остановился, а потом быстро перешел на правый борт и встал на колени рядом с одним из полуживых матросов. — Мистер Энтони! — раздался в ответ слабый голос. — Это и правда вы? — Собственной персоной, — мягко ответил Энтони. — Кстати сказать, пару месяцев назад я навещал твоего сына. Он слегка приболел, но мы быстро справились. Я купил для них немного муки, мяса, яиц и еще кое-каких припасов. Сделал все, чтобы они не огорчались. Твоя жена просила при случае передать, что с нетерпением ждет твоего возвращения. Ты ведь не станешь огорчать свою жену? Я умираю, мистер Энтони. Мы все тут умираем. Она вас ряса. Вы стали священником. Проводите нас в последний. Не говори глупости, — рассердился Энтони. Никто тут не умирает. Я не таких больных ставил на ноги. Или ты уже забыл? Давай-ка, поднимайся. Поднимайся. Энтони подхватил матроса Ивена под мышку. С трудом, но ему удалось поставить Ивена на ноги. Придерживая его одной рукой, Энтони, придав голосу побольше жесткости, во весь голос закричал. «Все встаем и идем в барак рядом со складом зерна. Вас семьи ждут, а вы тут валяетесь под дождем. Вылечим вас, откормим и отправим домой. Ни один человек из тех, кто служит сэру Роберту, не останется без внимания. Богом клянусь, я никому не позволю здесь умереть!» Выкрикивая эти слова, Энтони смотрел на сэра Роберта. Тот всем своим видом показывал одобрение. «Если кто-то рядом с вами не сможет идти, помогите ему! Ну же, поднимайтесь!» Ивен, несмотря на слабость, высвободил руку Энтони и нагнулся, чтобы помочь другу подняться. Мало-помалу матросы начали подниматься. Шатаясь и придерживая друг друга, с трудом передвигаясь, они шли к трапу, и один за другим, цепляясь за канаты, сползали с корабля. Энтони подошел к сэру Роберту. «Не хотите стать моряком, Энтони?» – спросил у него сэр Роберт. «Я бы даже мог назначить вас капитаном корабля». На этом корабле как раз нет капитана. Энтони не оценил шутку. Мне нужны деньги. 10 фунтов, не больше. Необходимо купить еды, свежих фруктов и овощей. Нужна свежая одежда и кое-какие лекарства. Возьмете в конторе у моего управляющего мистера Лонгвиджа 20 фунтов. Я распоряжусь. Я также распоряжусь, чтобы все ваши приказы выполнялись. Действуйте по своему усмотрению, Энтони. У вас прекрасно получается. Мне придется остаться на несколько дней, пока они не начнут выздоравливать. — А вот это совсем лишнее, — начал было возражать сэр Роберт, но Энтони проявил настойчивость. — Я не могу уехать, сэр Роберт. Я пообещал, что поставлю их на ноги, а вам оставаться совсем не обязательно. — Хорошо, — неожиданно согласился сэр Роберт. — У вас два дня. Ровно через два дня я заеду за вами, и мы вместе вернемся в Фарли-Оллоп. Наймите двух или трех помощников, они позаботятся о больных матросах. Пожав руку Энтони, сэр Роберт сошел с корабля, но не стал садиться, а прямиком направился в контору. Выказав свое недовольство по поводу бездействия управляющего, он отдал распоряжение насчет Энтони и только после этого уехал в своей карете. Но сэр Роберт не стал возвращаться домой. У него появилась одна идея, и он собрался ее осуществить. Сэр Роберт переночевал в гостинице, в которой всегда останавливался по прибытию в Портсмут, а на утро отправился в путь. В два часа пополудни он достиг города Стокбриджа. Еще через час карета остановилась у небольшого особняка. Слуга в ливрее принял шляпу и плащ из рук сэра Роберта. Сразу появился дворецкий. «Передайте сэру Александру, что прибыл Роберт Уоллоб и хочет с ним незамедлительно встретиться». Дворецкий поклонился и ушел, а сэр Роберт стал дожидаться в холле. Прошло всего лишь несколько минут, когда на верхней ступени лестницы, ведущей на второй этаж, появился старый человек с длинными рядами редких седых волос. Это и был сэр Александр Берингтон, отец Анны Фейнбург. Сэр Роберт сам поднялся наверх. Они обнялись. «Это и правда вы, мой дорогой сэр Роберт!» прошептал растроганный сэр Александр. «Я было подумал, что со мной сыграли злую шутку. Я давно желал вас навестить. Появилась возможность, и я сразу же приехал». С улыбкой отвечал на это сэр Роберт. «Прекрасно. Вы поступили просто прекрасно, сэр Роберт. Я так рад. Но пойдемте, пойдемте, мой дорогой друг. Я угощу вас отменным вином. Держу пари, что такого вина нет даже в Фарли-Оллоп. Не сомневаюсь. «Вы всегда были блестящим знатоком вин, сэр Александр». Таким образом, беседуя, они прошли в гостиную и расположились в удобных креслах. Сразу же появилось то самое вино, о котором упомянул сэр Александр. Отпив всего глоток, сэр Роберт пришел к выводу, что его гостеприимный хозяин ничуть не преувеличил, описывая достоинство вина. С удовольствием попивая вино, сэр Роберт поинтересовался, как обстоят дела у сэра Александра. Тот с обреченным видом обронил в ответ. Давно уже расстался с надеждами, уж пять лет как единственный сын умер. После того никакой радости в жизни не осталось. Ни детей, ни внуков. Хоть бы женился перед смертью, было бы о ком позаботиться, кому наследство оставить. А как же Энтони Фейнборг? Словно незначай спросил сэр Роберт. Он не собирался так сразу раскрывать причину своего приезда, но раз уж появилась такая возможность, не стал ее упускать. Кто такой Энтони Фейнборг? Удивленно спросил сэр Александр. Очень достойный молодой человек, прекрасно образован, отлично воспитан. Он служит у меня капелланом. Я знаком с ним совсем недолго, но уже не могу без него обходиться. О лучшем наследнике и мечтать невозможно. Я правильно понимаю, вы предлагаете мне передать наследство незнакомому человеку? Я предлагаю вам передать наследство вашему собственному внуку. Энтони, сын вашей дочери Анны. Сэр Александр вначале отпрянул назад, Затем начал быстро бледнеть, а потом и вовсе помрачнел. Сэр Роберт посчитал это дурным знаком, но при любых обстоятельствах он должен был довести дело до конца. Только так он мог выполнить обещание, данное Энтони. Не давая опомниться сэру Александру, он тут же бросился в атаку. «Я все знаю, сэр Александр. Я знаю, какой удар нанесла вам ваша дочь. Но поверьте, она сполна за все заплатила. Вы знаете, что и по сей день никто не считает ее достойной знакомства или общения». Вы знаете, что вашу дочь и по сей день никто не считает леди, каковой она является по праву своего рождения. И все это следствие нанесенной вам обиды. Я не знал. Клянусь вам, прошептал сраженный новостью сэр Александр. Она сполна за все заплатила. И не только. Ее дети Тилли и Энтони сполна понесли наказание, уготованное им вами. Они живут уединенно. Никто не желает иметь с ними связи, ибо это считается чем-то недостойным. Сэр Александр подавленно молчал и слушал. Вашей внучке Тилли 21 год, но она еще ни разу не выходила в свет. Энтони стал священником только ради счастья своей матери. Он готов всю свою жизнь терпеть унижение ради одной только цели – вернуть матери доброе имя. Я просто не мог оставаться в стороне. Это слишком несправедливо по отношению к ним. Я приехал сюда только для того, чтобы спросить вас, сэр Александр, разве не пришло время прощения? Неужели вы собираетесь отойти в мир иной, не видя своей дочери и внуков? Неужели они не заслуживают вашего имени? Я прошу вас принять и простить дочь. Вы можете мне отказать, и я отнесусь к вашему решению с пониманием, но тогда мне придется самому принять участие в судьбе вашей дочери. Я не допущу несправедливости по отношению к ним, и более всего не допущу несправедливости по отношению к вашему внуку Энтони. Это один из самых достойных молодых людей, которые мне встречались в жизни». Несмотря на преклонный возраст, сэр Александр резко встал и вышел из гостиной. Сэр Роберт вновь налил себе вина и стал дожидаться его возвращения. Сэр Александр обязан был дать ему ответ. Он уедет, как только услышит этот ответ. Сэр Александр явился спустя четверть часа. Он выглядел весьма решительно, был одет и готов к выезду. «Я немедленно еду к дочери», — прямо с порога объявил сэр Александр. «Сначала заедем к миссис Стоук в Хамблдон». Сэр Роберт допил вино и поднялся с кресла.